Глава вторая. Прогресс царства. Самый верный способ заработать огромные деньги и бросить весь мир к своим ногам. Всего лишь надо изобрести какой-нибудь идоракол, до которого тупые туземцы не сумели додуматься за 1500 лет. Впрочем, варианты разнятся. Если женщины попаданки обычно вводят в обиход местных декорак-ливчики, то суровые пришельцы из параллельного мира Куют в деревенской кузне как минимум пулемёт. Из кричного железа, конечно же. Кричное или сыродутное железо. Смесь мягкого губчатого железа с частицами шлака и не сгоревшего угля, которые образуются при плавке руды в примитивном сыродутном горне. В дальнейшем крицу долго прокаковывали для удаления шлака. Однако не мне тут иронизировать. Как я ни крепился, болезням поподанца меня не обошла. Каждый раз, включая в машине мелодии и слушая очередную арию, я вспоминал о магнитофонах. Собственно, ведь поп-культура и появилась-то благодаря массовому внедрению достаточно качественной звукозаписи. Практически сразу после того, как грампластинки пришли на смену восковым валикам фонографов. Устройство магнитофона я неплохо помнил ещё со времён радиолюбительского детства. Спрос гарантирован. Так почему бы и не попробовать? Эта мысль зудела у меня в голове месяцами, пока я наконец не выдержал и не разродился подробным описанием конструкции и техническим заданием на разработку. И вот сегодня я гордо представлял свою идею руководителям нашего исследовательского и технического отделов. Руководители внимательно слушали и кивали. Наконец я закончил. Прекрасный проект, господин Прокашлявшись, заговорил начальник исследовательского отдела Карл Маттель. Приятно трудиться под началом человека, который столь глубоко понимает вопросы ремесла. Такая глубокая проработка технических деталей и понимание возможных проблем, безусловно, делают вам честь. И мы со своей стороны. Теперь уже я сидел и кивал. Через некоторое время мне это надоело. Прошу прощения, господин Карл, что перебиваю вас. Да, я давно подозревал, что я величайший гений всех времён и народов. И теперь вы окончательно меня в этом убедили. Но давайте всё же вернёмся к делу. Что не так с этим проектом? Хм, видите ли, господин, смущённо ответил Маттелль. Устройства магнитной записи много раз пытались сделать в разных вариантах. Конструкция, в общем-то, известная и неплохо отработана. Проблема там с носителем. Техническим требованиям отвечает только магнитная лента на полимерной основе, но стоит она будет чрезвычайно дорога. Власти редко разрешают открытие новых предприятий в вульгарной алхимии. Вульгарной алхимии в мире Кеннера называется алхимия, основанная на реакциях без использования силы, то есть привычная нам химия. И такие предприятия вынуждены платить очень высокий лицензионный сбор. Кроме того, Производство полимеров облагается дополнительным утилизационным налогом. Всё это делает выпуск магнитной ленты экономически бессмысленным. Нужен не ленточный носитель, но пока никому не удалось найти вариант, который обеспечивал бы приемлемое время воспроизведения. Если желаете, мы можем включить такую работу в план, но откровенно говоря, шансы на успех не велики. При существующих ограничениях на производство полимеров магнитная запись — это тупик. Здесь нужно искать новый путь. Например, Гдовские с их мелодином попытались использовать совершенно другой принцип. И у них действительно получилось. Но сам прибор оказался чрезвычайно сложным. В результате мелодин так и остался в нише предметов роскоши. Неделя убитого в пустую времени, которого мне и так вечно не хватает. И чтобы мне сначала не проконсультироваться с умными людьми. Если у них чего-то нет, с чего я решил, что они не смогли бы до этого додуматься, имея по сравнению с нами лишних 700 лет. Благодарю вас, господин Карл. Если уж выставил себя дураком, то не стоит на этом и дальше настаивать. Вы правы, я совсем опустил данный момент из виду. Если у кого-то из ваших сотрудников появится идея, как решить эту проблему, то награда будет очень щедрой. До сих пор не вижу смысла вносить это в план работы отдельной темой. До свидания, почтенные. Сожалею, что напрасно отнял ваше время. Пожалуй, мне стоит быть поосторожнее с опытами прогрессорства. Ещё один такой эпический прокол, и я приобрету репутацию клоуна и изобретателя колеса. Немного позже, успокоившись и подумав, я понял, в чём состояла моя ошибка. Увлёкшись изобретательством, Я упустил из виду, что технический прогресс здесь происходил совершенно иначе, чем в моём старом мире. Там он начался с вонючих и загрязняющих всё вокруг фабрик. Любое государство стояло перед выбором: либо смириться с загрязнением, либо проиграть гонку и превратиться в лучшем случае в аграрный придаток индустриального соседа. Этот же мир пошёл по другому пути. Первые производства естественным образом были основаны на ремёслах силы которые никак не вредили окружающей среде. Впоследствии отдельные попытки построить грязные производства натолкивались на резко отрицательную реакцию общества, которое в конце концов пришло к чрезвычайно жёсткому экологическому законодательству. Обычный полиэтиленовый пакет здесь стоил бы дороже сумки от Gucci. Зато в многомиллионном городе воздух был почти как в деревне. А выехав на пикник Можно было гулять по траве босиком без риска распороть ногу об осколок стекла. Смирившись в том мире с грязью и мусором, мы естественным образом пришли к обществу потребления, которое основано на превращении ресурсов в отходы. Производители намеренно выпускали недолговечные вещи, которые вынуждали потребителя покупать их снова и снова. Увеличившееся потребление требовало увеличения производства, и в результате всего лишь через пару сотен лет Мы стали жить в окружении растущих гор мусора. Неисчислимые толпы аллергиков, обитающие на помойке, поистине удивительный итог развития цивилизации. А несомненным признаком успеха являлся заработок, достаточный для лечения приобретённых и наследственных заболеваний. Несколько дней никто из нас не вспоминал про слова кураторши, но думать об этом мы, конечно, не переставали. Наконец Ленка решила поговорить. "Кенни, ну и какие у тебя мысли насчёт этого?" неопределённо спросила Ленка. Объяснять, впрочем, не требовалось. Я прекрасно понял, что её волнует. "А какие у нас варианты? Ты же не хочешь пойти в ремесленники?" "Нет", категорически отказалась Ленка. "Я скорее уж о домоводством займусь". "Вот и мне ремесло ни к чему. Я на артефакту устраиваться не собираюсь". Алхимия это то же самое ремесло. Теоретическими исследованиями я заниматься не хочу, а тебя про теорию я даже спрашивать не буду. Разве только лекарское дело и ещё какое-то пристало дворянино? Но я в себе такого призвания не чувствую. Я тоже больше на счёт лечить, согласно кивнула Ленка. Ну вот и получается, что для нас, кроме боевого факультета, другого варианта нет. Ну и пусть мы выше четвёртого ранга не поднимемся. Всё равно полезно хоть как-то силой владеть». Мы помолчали. «А с Алиной ты не говорила?» «Говорила», — с досадой отозвалась Ленка. «Я на неё вообще разозлилась. Учись, трудись, главное, поставь себе цель», — передразнила она Алину. «И прочая чепуха в том же духе. Мне мама никогда мозги не полоскала. Теперь Алина за двоих будет». Я засмеялся. «Представляю себе картину». Но у меня Стафа тоже в таком духе высказывалась. Поулыбалась и объяснила, что нужно проявлять упорство. Правда, кое-что полезное сказала насчёт того, что вторичные характеристики тоже тренируются, и что они у нас не настолько уж плохие. Мама правильно делала, что нам упражнения давала. В общем, я так ничего и не понял. С одной стороны, нам говорят, что из нас ничего толкного не получится, а с другой, что надо продолжать заниматься. Кому верить? Ну, раз других вариантов нет, то никому и не надо верить. Учимся дальше. Ленка не любила долго ломать голову над сложными вопросами. В конце концов, мы же дворяне. Даже если вообще не станем владеющими, ничего страшного не случится. База дружины находилась за городом. Первоначально это был крохотный участок, где едва помещался ангар для бронеходов, казарма и несколько служебных строений. Когда остро встал вопрос о расширении участка, выяснилось, что примыкающее болото с неудобьями принадлежит небольшой семье Корнич, которая, вот неожиданность, была всасалыми хомских. Было совершенно очевидно, что они либо вообще откажутся продавать эту землю, либо цена будет где-то в районе цены участка рядом с княжеским дворцом. После долгих раздумий мы с Зайкой решили идти обходным путём. Мы запустили слух, что я решил серьёзно вложиться в торфоразработку. Наши люди начали активно интересоваться окрестными болотами и вести переговоры с владельцами. Хомские немедленно ухватились за возможность продать молодому дурачку бесполезные болота, которым торфа хватило бы разве что на деревенскую печку. Продавец, который почему-то делал вид, что к Хомским не имеет ни малейшего отношения, расписывал радужные перспективы Я то почти соглашался, то сомневался. Когда я робко заговорил про то, что надо бы заказать у специалистов оценку запасов, цена участка упала ещё больше, но с условием, что покупка произойдёт немедленно. Я сдался и позволил себя уговорить. Пришлось изрядно вложиться в дренаж и в торфовку участка. Но в результате получилась нормальная база с небольшим стрельбищем. Бывать здесь мне удавалось нечасто. Да, собственно, я и сейчас ехать сюда не планировал. Но вторая сотня только что вернулась со сложного контракта и вернулась с потерями. Станислав я нашёл в ангаре бронеходов, где он что-то объяснял обступившей его группе ратников. Увидев меня, Станислав с радостью перекинул на меня стрелки. Господин, тут у ребят есть вопросы, вы лучше меня сможете ответить. Здравствуйте, я поздоровался с ратниками. Что за вопросы? Мы на контракте потеряли троих, сказал Станислав. Парни интересуются насчёт выплат родственникам. Какие могут быть неясности с выплатами? удивился я. Всё прописано в ваших контрактах. Там у двоих убитых есть сложности, пояснил Станислав. Они жили без зарегистрированного брака, а у одного ещё и двое детей. А вот парни и хотят знать, как тут будет. Понял проблему, кивнул я. С этим всё просто. Если свидетели подтверждают, что брак фактически имел место, то для нас разницы нет. Жоны и дети получат всё, что по контракту положено. Цепляться к бумажкам не будем. И раз уж возникают такие вопросы, можете просто дополнить контракт. Кто захочет, сможет сам указать опеченцев, которым нужно платить пенсию, и в каких пропорциях. Всё ясно. Станислав обвёл бойцов взглядом. А раз ясно, то разошлись и занялись делом. Ратники начали расходиться, оживлённо между собой переговариваясь. "Я так и не понял", задачно сказал я Станиславу. "Отчего у народа такой интерес?" "Многие безбрако с женщинами живут, вот и примеривают на себя", объяснил он. "А почему безбрако? Что мешает? Брак в храме денег стоит. Жрицы дорого запрашивают, а богатые в ратники не идут. Правда, наши зарабатывают хорошо." «Сейчас народ постепенно жениться начинает». «Так есть же княжеский брак». Никак не мог я вникнуть в суть проблемы. «Князь денег не берёт». «Так ведь он и благословения не даёт. Вы ведь тоже пошли не к князю, а в храм за благословением». «Да, верно», — согласился я. «Правда, сила тоже денег не берёт, но проблему я понял». «Ну, а вообще ты мои принципы знаешь. Зажимать выплаты мы не будем». «Я так парням всегда и говорил. Но когда дело дошло, они всё-таки забеспокоились. В таких случаях надо сразу мне говорить или Кире. Лучше с самого начала непонятные моменты объяснять, чтобы люди не гадали, кинут их или честно заплатят». «Госпожа Кира меня не очень любит», — пожаловался Станислав. «У неё правильные рефлексы», — с улыбкой согласился я. «Ты же деньги не приносишь, только расходуешь. За что тебя любить?» Но ты всё равно стараешься как-то найти общий язык. "Это почему ещё я денег не приношу?" обетел Станислав. "В среднем ты в минус работаешь", пожал я плечами. "Это не упрёк, так мы и планировали, но Кира таких не любит". Я посмотрел на техников, которые суетились возле бронехода, снимая оплавленные бронепластины. Следующий был без руки, из плеча торчали обрывки псевдомускулов и какие-то погнутые железки. Стоящих дальше было не разглядеть в деталях, но было понятно, что с ними тоже не всё в порядке. «И раз уж мы заговорили про балансовый итог, я вижу, что в этот раз минус будет серьёзным, и сразу три бойца в потерях. Что произошло?» «Наниматель дал неправильный расклад», — вздохнул Станислав. «Там были не невольники, а чья-то дружина, и у них был старший». Парни отбились, но им туго пришлось. По-хорошему, туда надо было либо двумя сотнями идти, либо отказываться от контракта. Нанимателю можно предъявить претензию. Мне самому приходилось сталкиваться с наймом только раз, когда я нанимал отряд для охраны артефакты. «Мы потребуем переоценки контракта», — кивнул Станислав. «И гильдия нас поддержит, но парней это не вернёт». «Я жду от тебя подробного доклада». Подотожил я. С анализом произошедшего и с путями решения, может, какие-то технические средства тут пригодятся, или что-то в организации можно улучшить. Пиши, в общем, всё как положено. Владеющих бы нам посильнее. Где я тебя старших возьму? Они в конторе наймо не толпятся, только своих растить. Других вариантов я не вижу. Вы же у меня лучших забираете, упрекнул меня Станислав. Ты про Марину, что ли? Забудь про неё. Она переходит в архивный отдел, и этот вопрос не обсуждается. Лучше подумай, как воевать с тем, что есть. Вот ты всё не хотел с артиллерией возиться, рассказывал, что владеющих тебя не хватит, а ведь она бы тут очень помогла. Снаряд тридцатого калибра и старшего задачит. 30-й калибр, три вершка, то есть 132 мм. Станислав мрачно кивнул. Возразить было нечего. В общем, так, Станислав. Есть у меня смутное предчувствие, что наш отдых кончается. Что-то носятся в воздухе такое неопределённое. Как-то странно на меня некоторые люди поглядывают. Ремонтируй срочно технику, тренируй новобранцев. Нам нужно быстрее поднимать численность до полного полка. Полк включает от 2 до 4 сотен, чаще всего 3, так называемый полный полк. И решай вопрос с артиллерией наконец. Дружина должна быть полностью боеготовой в самое ближайшее время. Было бы наивным ожидать, что Высшее будет ездить ко мне для занятий. Так что мне пришлось зачастить к Ренским. Мой статус был мне не совсем понятен, и я подозревал, что его плохо понимали и сами Ренские. С одной стороны, я принадлежал к независимой семье и был в сущности совершенно чужим. С другой... Я был Ренским по рождению, и как я с удивлением обнаружил, моя мать пользовалась огромной симпатией у Радовичей. Её помнили, её гордились, и её не воспринимали как Арди. Для них она была Милославой Ренской, и никак иначе. В какой-то мере это отношение переносилось и на меня. В результате меня пропускали в тренировочный зал без сопровождающего. Не знаю, правда, как хозяева оповели бы себя в сдумы, я слоняться по территории. У меня не было желания их провоцировать, да и смысла в этом не было ни малейшего. Как я очень быстро убедился, наставник действительно был совершенно необходим. Многие упражнения были опасны. Если ошибка в школьном конструкте вроде хлопка, грозила самая большая задравшейся юбкой и весёлым оживлением класса. То студенческая ошибка легко могла закончиться травмой. Стефа оказалась прекрасным учителем, что и неудивительно, учитывая её опыт преподавания. Сегодня мы всё занятие разбирали довольно сложные упражнения для развития вторичных характеристик, и после занятия я решил ещё раз поговорить о беспокоящем меня вопросе. Бабушка, я всё-таки хотел бы что-то наконец понять насчёт своих перспектив. Что именно? Стаева явно не желала вдаваться в эту тему. По поводу того, что наш кураторша сказала нам с Леной, что на боевом факультете у нас нет шансов дойти даже до старшего владения. А ты чувствуешь в себе призвание к ремеслу или к лекварскому делу? Нет, не чувствую. Тогда зачем ты забиваешь себе голову совершенно неважными вопросами? Просто если у меня нет перспектив А может быть, мне лучше пойти в университет? Может быть, пожала плечами Стефа. Понимаешь, Кеннер, я не могу помочь тебе решить. Это должен быть твой выбор и твой путь. Я могу только помочь тебе по нему пройти. Но я скажу тебе одну важную вещь. Не своди жизненный выбор к простым схемам вроде, если это, тогда то. Ориентируйся на то, что считаешь правильным ты. А не слова какой-то кураторши, которая ты в сущности глубоко безразличен. Спрашивай себя, а не кого-то другого. Я задумался, пытаясь вслушаться в себя. Пойти в университет или в военное училище? Учиться управлять предприятиями, командовать людьми? Да, мне всё это очень бы пригодилось, но почему-то было у меня стойкое ощущение, что уходить из академиума будет ошибкой. Я хочу продолжать учиться, наконец сказал я. Очень правильное решение, одобрила Стефа. Я думаю, потом ты поймёшь это сам. Сейчас я не могу сказать тебе ничего больше. Поэтому давай на обозримое будущее договоримся, чтобы мы не затрагиваем эту тему. Договорились? Вот и хорошо, покончили с этим. У тебя есть ещё вопросы? У меня всегда полно вопросов, бабушка. Стефа развеселилась. Я это уже заметила. Ну, хорошо. У меня найдётся ещё полчасика, но твои вопросы мы обсудим в следующий раз. А сейчас давай погуляем. Хорошо, согласился я. Эй, знаешь, бабушка, мне как-то уже даже неловко называть тебя бабушкой. По-моему, ты в последнее время здорово помолодела. Да, я подумала, что как-то слишком уж увлеклась образом мудрой старушки улыбнулись Стефа. Вот и решили выглядеть помоложе. Не как эта вертихвостка Аленка, конечно, но ещё немного годков, думаю, скинуть. Но ты всё равно называй меня бабушкой. Мне это нравится. Смотрю я на тебя и всё чаще думаю, что зря так долго тяну с детьми. Работа не заменяет. Но какие твои годы, пожал я плечами. Я думаю, что у тебя с этим будут какие-то проблемы. Мы двинулись по тенистой аллее, засаженной рано начавшими краснеть в этом году старыми клёнами. Попадавшееся время от времени на встречу Ренские кланялись Стефе, с любопытством посматривая на меня. "Я слышала, вы с Леной получили сострос с силой", посмотрела на меня исско Стефа. "Верно?" подтвердил я. "Любопытное свойство. Ещё бы знать, какой от него срок?" «Если не считать того, что нам теперь приятно бывать в храме аспектов». «Тебе мало?» — фыркнула Стефа. «Вообще, тебе ещё сложно понять, насколько это ценный дар. Любой владеющий много бы отдал за то, чтобы ощущать силу так, как её чувствуют высшие. Но для вас, с Леной, в этом есть ещё кое-что ценное. Очень ценное. И уже сейчас». Я весь превратился в слух. Кажется, я сейчас услышу что-то важное. Ты знаешь, как появляется род, спросила Стефа. Откуда мне это знать? Я спрашивал мать, но она ответила, что Ольга ей ничего не рассказывала. И ты не рассказывай, договорились? Не то чтобы это было великим секретом, просто не надо. Хорошо, договорились, без колебаний согласился я. Ты ведь знаешь, что такое источник? восходящий поток силы, ответил я. На самом деле это не источник, а просто область естественной циркуляции силы. Верно? Так вот, если источник достаточно сильный, высшее может на него настроиться и слиться с ним. Источник при этом приобретает структуру, а высшее принимает какой-нибудь аспект силы и становится материю. А почему такое ограничение? Только один аспект? задал я давно мучивший меня вопрос. Если высшая пытается полностью слиться с силой, она просто уйдёт раньше срока. Мы не умираем, мы сливаемся с силой. И как происходит настройка? Кровию, разумеется, усмехнулась Стефа. У людей всё в конечном итоге сводится к крови. Высшая жертвует источнику кровь, пытаясь ощутить силу источника и настроиться на него. За один раз это не получится. Крови нужно много. Где-то раз в 2 недели кровь жертвуют. Обычно по источнику понятно, как часто это надо делать. И занимает это примерно год. Бабушка, это действительно очень интересная для меня тема. Но я не понимаю, почему ты решила это мне рассказать. Тем более это вроде бы секрет, а я вроде бы как чужак. Не говори глупостей, рассердилась Стефа. Ты не чужак. Не путай Ольгу и род. Род был бы против изгнания Милославы. Но Ольга поступила по-своему и заплела всем поддерживать с вами отношения. Это было её семейным делом, и нам пришлось подчиниться. А сейчас А сейчас род отказывается считать это семейным делом. Изгнание отраптевой и бестолковой дочери это одно, а лишение рода высокорангового целителя это совсем другое. Ольге задали очень много неудобных вопросов. Мы все, конечно, понимаем, что время ушло и вернуть назад ничего не получится, но чужими мы вашу семью не считаем и никогда не считали. А ты знаешь, что моя мать стала высшей? Стефа резко остановилась и внимательно на меня посмотрела. Ты не шутишь? Об этом пока мало кому известно. Она вернётся из своего отпуска через несколько дней, и тогда, наверное, будет какое-то объявление от круга силы. Я не знаю, что там за процедура в таких случаях. Я хоть и считала это возможным, но на самом деле не верила, задумчиво проговорила Стефа, двинувшись дальше. Спасибо, что сказал. У нас будет хоть какое-то время, чтобы подготовиться к такому объявлению, она усмехнулась. Ольге сейчас придётся совсем нелегко. Многие Родовичи будут просто в бешенстве. Высшая целительница, но надо же И рода так бездарные, я потерял из-за Ольги. Некоторое время мы шли в молчании. Ах, да, мы отвлеклись, снова заговорил Стефа. Так вот, чтобы структурировать источники и превратить его в родовое святилище, не обязательно быть высшей. На самом деле нужно только с родство с силой, понимаешь? То есть мысленно мы с Леной можем создать святилище так? Да, можете. И поскольку вы не высшие, то вы можете спокойно сливаться с силой, не боясь в ней раствориться. Вам не нужно ограничиваться аспектом. Будете иметь даже больше возможностей, чем имеет мать рода. Причём без всяких обязательств. Вы получили невероятно щедрый дар, Кеннер. А нам не придётся становиться родом. Между родом и святилищем нет прямой связи а оно нужно роду исключительно для того, чтобы поддерживать линию высших. Род это прежде всего высшее, которое не служит князю. А есть у них аспект или нет это их внутреннее дело. Вы сейчас с Милославой, к примеру, можете отделиться в род и без всякого святилища. Хотя я не представляю, зачем бы это могло вам понадобиться. Вас слишком мало. Даже со светильщием не будет гарантии, что у вас возникнет надёжная линия владения. В один прекрасный момент ваш род может оказаться родом без высшей, или даже вообще без владеющих, то есть фактически семьёй простолюдинов, причём без гражданства. Такие случаи в рождении известны, несколько родов так и исчезли. Сегодня день открытия какой-то. За эти полчаса я узнал о высших и родах больше, чем за последние несколько лет. А теперь ответь-ка мне, бабушка, сказал я, внимательно на неё посмотрев. Что ты на самом деле от меня хочешь? Я верил, что ты не стала бы утаивать что-то жизненно важное. Однако тут другой случай. Это, без сомнения, очень ценная информация, но я бы не умер и без неё. Почему ты решила это мне рассказать? Такой молодой и уже такой циничный осуждающая покачала головой Стефа. Но вообще-то я действительно хотела бы попросить тебя об услуге. У вашей семьи два голоса в совете лучших, верно? Совет лучших людей при князе был чем-то вроде боярской думы. И у нас действительно было там два голоса. Мать получила голос как владеющая после аттестации на девятый ранг, а я получил его после совершеннолетия когда официально зарегистрировался в качестве главы аристократического семейства. Мы не участвовали в работе совета. Мать не хотел тратить на это время, а у меня его просто не было. Однако эти голоса были ценным активом, и ясно было, что их не оставят без внимания. Вот и не оставили. Верно, согласился я. У тебя намечается важное голосование. Через 3 недели будет решаться вопрос о выдаче нам ограниченной лицензии на добычу. Князь не против, но в совете у нас есть недруги, и нам нужна ваша поддержка. Я, конечно, понимаю, что Милослава может не захотеть отдать голос Ольге. Какие бы у неё ни были отношения с Ольгой, моя мать знает, что такое долг перед семьёй. Она проголосует как надо.